Глава четырнадцатая Летели, как показалось, Насте не так и долго. Больница, вопреки ожиданиям, не была ужасной. Во всяком случае, штукатурка с потолка не падала, краска со стен не отлуплялась, палата оказалась просторной и, судя по одной единственной кровати, новой, с постельным бельем в маленький цветочек, платный. Поначалу Настя только и делала, что спала. Просыпалась только по нужде, да на процедуры которые проводили прямо здесь, в палате с большим окном и видом на парк. Утром на третьи сутки ей стало лучше. Она уже не только лежала и спала, но и бродила по палате, а иногда зависала в телефоне. Хватало ее ненадолго, но все-таки самочувствие не шло ни в какое сравнение с тем, что было прежде. Настя поворочилась на кровати, укрылась с головой и подумала, что неплохо было бы заснуть. Утренний обход задерживался, время перевалило за десять утра а врач еще не заходил. И Ника не было. Сказал, что отлучится по делам, а утром не пришел. Первую ночь он ночевал с ней в палате, притащив несколько стульев. Не отходил ни на шаг, раздавал указания медсестрам таким тоном, что те их безропотно выполняли. Вторую же ночевал где-то в глубинах терапевтического отделения. Позже Ник сказал, что с ним щедро поделились диваном в ординаторской. А накануне и вовсе уехал. Все происходящее бесконечно смущало Настю. Не так она себе представляла роман с Ником, если и представляла. Она не хотела валяться на больничных простынях в ужасном самочувствии. Потная, с грязной головой, красными глазами, отекшим лицом. И это не считая того, что в первый день Ник принес в обычном пакете майке две миленькие хлопковые ночные сорочки с рюшами на груди и по подолу у коленок. Две пижамы. В голубенькую клетку и с медведями, подозрительно похожими на Кузьму. Носки самых нелепых ярких расцветок, комплект трусов. И к окончательному ужасу стася прокладки для критических дней и интимный гель, причем марки, которые она пользовалась. «Стася», – спокойно спросил Ник, когда выложил все эти сомнительные сокровища на тумбочку, «у тебя должна начаться менструация или…» Настя прикинула, что не должны. До начала следующего цикла выходило недели полторы, а то и две. Регулярностью и стабильностью Настя похвастаться не могла. Но и таких больших сдвигов не случалось. «Да, где ты сейчас?» Она прикусила губу и отвернулась, покраснев. «Не надо смущаться». «Я помню, что ты врач», — фыркнула Настя. «Про биологические жидкости, с которыми ты имеешь дело, тоже помню». «Нет, Стася, в первую очередь я мужчина и беспокоюсь о тебе». После того, что случилось, лучше показаться врачу. Пойми, пожалуйста, вероятно, что это патология. Каждый организм индивидуален, и все происходящее входит в понятие норма. Но если есть малейшие сомнения, лучше сходить к врачу. Гинекология рядом. Это просто месячные. Отрезала Настя, хотя и сомневалась. Даже поискала ответ в гугле, как долго может кровить после дефлорации. Но конкретного ответа так и не нашла. Ты карточку влады брал? надежду и, и все остальное», – перевела тему Настя. «Может быть, Ник – врач, может, мужчина, может, даже ее мужчина, но обсуждать подобное она с ним не готова». «Почему? Почему она не переспала с Вадимом? Теперь бы ей не было настолько мучительно неловко перед Ником». «Карточку? А, да, Влада, конечно, Влада», – кивнул Ник. Через пару дней все закончилось, и Настя решила, что это действительно были критические дни. Во всяком случае, никаких ужасных последствий она не заметила. А потом и вовсе обрадовалась. Значит, пронесло. Не беременна. К обеду наконец-то появился врач. Молодой, недавно после института, общительный и симпатичный Глеб Сергеевич. Явно с предками из коренного населения Алтая. Понравился Настя. Было бы хуже, если бы ее лечащим врачом стала заведующей отделением. Женщина лет 35, с цепким взглядом светлых небольших глаз, с сухой бледной кожей и бесцветными волосами – собранными в пучок на затылке. Она прятала руки в карманах белого халата, а из-под подола выглядывала клетчатая юбка. «Когда меня выпишут?» спросила Настя Глеба Сергеевича. «Рано, милая моя, рано», заявила Нина Петровна, та самая заведующая. «Но вы всегда можете выписаться под расписку». Она ухмыльнулась и показала жестом, что хочет ее осмотреть. «Все чисто, это хорошо, но радоваться рано» резюмировала осматривающая, накидывая стетоскоп обратно на шею. «Полежите еще недельку. Если все хорошо, отправитесь домой». «Недельку?» – Настя вздрогнула. «Не меньше», – кивнула Нина Петровна. Покрутила Настину историю болезни, полистала, шелестя сероватыми листами. И встала. Глеб Сергеевич вышел из палаты первым, ободряюще улыбнувшись Насте. «Мол, ничего страшного, неделя быстро пролетит, на тебя лето хватит, даже нашего, алтайского» нина петровна замешкалась столкнувшись в дверях с ником он сделал шаг назад и вышел обратно за дверь следом за заветующей формально дверь была внутрипалатная за ней располагался небольшой пятачок с тремя дверями в длинный коридор терапевтического отделения в уборную с неудобным но все таки душем и во встроенный шкаф ник говорил не слишком громко но слышно было отлично даже не прислушиваясь и как и в первый день в аккее Непонятно. Обсуждали показания Настиной крови, это она знала. А вот насколько все плохо, было неясно Глеб Сергеевич при всей доброжелательности не спешил отвечать на вопросы настя а Нину петровна просто не спрашивала. Она бы с радостью вообще ее не встречала и с ней не разговаривала. — Никодим Игнатьевич, вы не иначе чудес ждете от медицины и человеческого организма. В реплике заведующей Настя услышала смех и даже кокетство. Флирт от Нины Петровны. Настя помимо воли напряглась. В ее глазах Нина эта, Петровна, бесцветная, сухая и не слишком молодая, а какая она в глазах Ника? Почти ровесница, худая, блондинка. И если нанести макияж и сделать прическу, и вовсе станет симпатичной особой, к тому же не краснеющей от простого вопроса о критических днях. В каком состоянии была девочка? Как с поля боя, честное слово, продолжила заведующая. Гематомы, царапины, ссадины. Ею в футбол играли. Это помимо основного заболевания. У молодых, понятно, ума нет, они бессмертные. Тело им на прокат выдали, в тридцать новое подвезут. Но ты-то, Никодим Игнатьевич, взрослый человек, должен был понимать, что походные условия после перенесенной пневмонии – не лучшая идея. «Все я понимаю», – хмуро ответил Ник. «Ты мне, Нина Петровна, лучше вот что скажи». На этих словах дверь между коридором отделения и палаты закрылась, разговор продолжился без Настяных ушей. Настя отвернулась к стенке, сосредоточенно разглядывая потеки салатовой краски. О чем Ника разговаривать с Ниной Петровной, да еще таким дружеским тоном, флиртующим? Уже на «ты» перешли. Не она ли одолжила диван в ординаторской Нику с собой под боком в качестве платы? Одна мысль была глупее другой. Но не думать и не ревновать у Насти не получалось. Высказать все в глаза Нику не осмелилась бы, никаких прав, даже минимальных, у нее не было. В какой-то момент оба поддались порыву. Такое случается, сплошь и рядом. Это ни о чем не говорит и ни к чему не обязывает. Был первым. Ну и что? Половину зимы Настя была уверена, что первым у нее будет Вадим. При этом никаких мыслей о дальнейших серьезных отношениях у нее не появлялось. А сейчас с Ником подавно не должно возникать. Что она могла сказать Нику? К тому же слова Егора. Мужчины не уважают тех, кто сразу соглашается. Если хочешь нормальных отношений, не поступай так. Не выходили из головы. Егор не был образцом для подражания, но наверняка знал, что говорил. А кто образец? Никодим Игнатьевич? Ник держался приветливо, был заботливым. Приносил еду из больничного кафе Насте в палату, чтобы она не ела то, что выдают в столовой. Даже на вид отвратное. Пока все ели капусту с капустой, Насте доставался приличный борщ, пюре и рыба на пару. К тому же у нее всегда были в изобилии вода, сок, фрукты. На отсутствие внимания она пожаловаться не могла. Ей даже смену удобных трусов принесли. Теплые, веселые носочки и милые пижамки. Точь в точь, как тому мальчику из вертолета. В день, когда Ник принес обновки настя он поставил на пол пакет с вещами для мальчика. «Что там?» — поинтересовалась тогда Настя. «Это Алексею», — усмехнулся Ник. «Странное имя. Алексей?» «Алексей», — Ник кивнул. «Пацан из вертолета», — пояснил. «Шесть лет, представляется Алексеем» когда еще бабушка из Челябинска доберется. А у него, кроме порванных колготок и рубашки, да так, по мелочи, особо вещей нет. Врачи поискали по своим, я прикупил. Продержится Алексей. Из Челябинска? Ого! А мама не может? Все-таки, а кем ближе? Ближе, как отсюда до Луны. Вроде видно, а не доберешься. На вертолет не у всех деньги есть. Из Челябинска на самолете добраться раз в пять дешевле. И во столько же раз быстрее. Зачем вообще детей в такие места тащат? Никто не думает, что что-то случится. Ты же поехала на Алтай, а между нами, Алексей, по этой части тебя головы на три выше. Не смотри, что буквы не знает. Уже от гадюки отличить умеет. Ядовитые грибы от съедобных, костер развести, с маршрута не сбиться. Туристический навигатор для него не аксессуар, как компас. Все равно, я взрослый человек, за мной бабушке из Челябинска ехать не нужно. Здесь ты права, Ник усмехнулся. «Здесь я пас». Он засмеялся, отвернувшись к окну, потом нагнулся, поцеловал в лоб, убрав с лица Насти волосы, и тут же встал с кровати. «Поспи, глаза осоловелые, взрослый человек». Так Анастасию Веселову поставили ниже уровня шестилетнего Алексея. А теперь Никодим Игнатьевич поддается на флирт Нины Петровны и, скорее всего, уже поддался. Питать иллюзии Насти было неоткуда. Отец, якобы сильно любивший маму, в итоге все годы имел вторую семью и даже внебрачного ребенка. Брат жил с девушкой больше десяти лет, смотрел, как на восьмое чудо света, а жениться не собирался. Егор же наглядно показал всю суть взрослых отношений. Настя, сколько ни пыталась, ни одной счастливой истории любви не вспомнила, если не брать в расчет фильмы и книги. Даже родители ее подруг по большей части развелись. А кто не развелся, о тех сами же дети говорят. Лучше бы разбежались, задрали скандалы. Если же не было скандалов, то у кого-то из двух обязательно был любовник или любовница, и это ни от кого не скрывалось. Однажды папа сказал, что Настя не романтичная для своего возраста. А какой ей быть? Верить в энергетику Алтая, влюбляться, сходить с ума, а потом обнаружить вторую семью у своего избранника? В отношении Ника у Насти точно так же не получалось испытывать иллюзии. Благо, он и не пытался их поддерживать, даже не целовал.